Глава двадцать Я вздрогнула, а на моем лице отразился испуг. Заметив это, Делиан нахмурился. «Господин ректор, добрый вечер. Может быть, вы найдете себе другую пару для танца?» «Господин Теорейн, в этом зале многие девушки мечтают о вашем внимании. Неужели вы разочаруете их? Мардок, разумеется, стоял на своем. Делиан слегка поморщился и кинул на меня быстрый взгляд. Но я замерла испуганным кроликом, вцепившись в его руку. Я предполагала, что есть вероятность того, что дракон захочет провести со мной танец, но все же до последнего надеялась, что он не станет проявлять ко мне интерес на публике. Жаль, что мои надежды... не оправдались. Я не видела Мардока с той ночи наказания, которое до сих пор вызывало холодящий ужас в моей душе. «Что ж, если вы настаиваете...» В голосе Делиана прозвучало сожаление. Он стал высвобождать свою ладонь из моих крепко сцепленных пальцев. «Он обещал, что сможет меня защитить», А сейчас, когда видит, что я нуждаюсь в помощи, буквально отдает меня врагу. Кажется, все мужчины — лжецы. Рука ректора уже легла мне на поясницу. Зазвучала новая музыкальная композиция, и мы мешали танцующим парам. Не сумев вынуть ладонь, Делиан нагнулся и обжег кожу на моей руке поцелуем. «Мы еще обязательно потанцуем сегодня». Его мягкий голос стремился успокоить меня, но я поняла, что он сделал только хуже. Отпустив, наконец, его руку, я опустила взгляд, чтобы не встречаться с глазами ни с одним из мужчин. Но когда Витаэл занял позицию напротив меня, я и без этого почувствовала, как он прожигает меня своим негодованием. «И часто этот мужчина проводит время вместе с тобой». «От холодного тона ректора все внутри меня сжалось еще больше». «Нет», — ответила едва слышно. «Не стоит впутывать в отношения между нами кого-то еще. Это бессмысленно и не приведет ни к чему хорошему. Ты по закону моя». Тогда повесьте на мне табличку, ведь большинство мужчин не слышат, когда им говорят нет. Пальцы ректора до боли сжали мою руку. Видимо, мне и правда придется так поступить. Дальше мы танцевали в молчании. Хватка ректора наверняка оставила следы на моей коже, но я так и не посмотрела на мужчину. Пусть знает, что я не простила его. И даже роскошное бальное платье не может подкупить меня. Пусть это был совсем мелочный протест, но все же. «Ты можешь ненавидеть меня, но для меня ты всегда будешь самой прекрасной и желанный, Адель. Никто и ничто не заберет тебя у меня. Запомни это», — произнес Марда, когда музыка стихла. Я не могу провести с тобой еще один танец, иначе это привлечет нежелательное внимание к тебе. Но я советую тебе не забываться, ведь скрипка — не единственное достояние местной темницы». Стоило ректору отпустить мою руку, как я отшатнулась прочь. Страх возможного наказания на какое-то время поколебал мое намерение совершить сегодня побег, но я одернула себя, напоминая, что если останусь, то постоянно буду жить под страхом наказания. На следующий танец меня пригласил Берт. По его молящему взгляду я поняла, что мой отказ его сильно заденет, Видимо, мало кто соглашался танцевать с теми, чья семья медленно скатывалась по местной иерархической лестнице. И хотя у меня не было больше ни малейшего желания танцевать, я не смогла подвести юношу. После танца с Бертом я поспешила выйти из зала в одну из больших открытых в сад стеклянных дверей, пока меня не пригласил кто-то еще. Идя на бал, я думала... что скромно постою у стенки. Но, судя по пойманным мною и заинтересованным мужским взглядом, сегодня многие не отказались бы потанцевать со мной. Вот только мне это было не нужно. Не к чему лишний раз злить дракона. Пусть думает, что я ушла, испугавшись его гнева. Я стала прогуливаться по дорожкам, медленно углубляясь, изображая отрешенность происходящему. а когда я уже планировала приступить к своему плану, меня окликнули. «Амели, я рад тебя встретить!» Несмотря на то, что это было очень не вовремя, но мое сердце радостно дернулось, узнавая голос. Я обернулась, пытаясь сдержать слишком откровенную улыбку. «Келлиан, добрый вечер!» Мужчина поспешно попрощался с каким-то незнакомцем, с кем активно разговаривал, идя по парку, и подошел ко мне, протянув руку. Я вложила свою ладонь, брюнет ловко повернул меня вокруг оси, а затем нагнулся и нежно коснулся руки поцелуем. «Ты великолепно выглядишь!» «Спасибо!» Я немного смутилась. «Я буду прав, если предположу, что тебя так осадили кавалеры...» что ты сбежала от них в парк. «Как ты догадался?» Я улыбнулась. «Такую девушку просто невозможно не заметить. Мне невероятно повезло. Прогуляемся?» «Конечно. А почему ты не развлекаешься на балу?» «Не люблю шум и скопление народа». «Понимаю. Была бы моя воля, я бы оказалась подальше отсюда». Произнесла я для поддержания разговора. «Так в чем же дело? Сегодня и завтра занятий нет, а ворота открыты. Скажи, куда ты хочешь, и я отвезу тебя». От неожиданно свалившейся на меня удачи я приоткрыла рот. «Неужели все сложится так удачно, и Кэллиан просто отвезет меня к семье?» «Ты сейчас... серьезно?» Мне все же не верилось такое везение. «Пойдем, позаимствуем одну из тех карет». Мужчина сжал мою ладонь и потянул за собой. «Постой, мне будет неудобно в этом платье». «Ты права, я подожду тебя здесь, а ты сходи и переоденься». «У меня все с собой, нужно только найти густые кусты». «О!» «Видимо, у тебя были интересные планы на этот вечер. Пойдем, там есть лабиринт. Сможешь переодеться в нем». Под своей пышной юбкой я легко спрятала два небольших самодельных мешочка с вещами, привязав по одному каждой ноге. Теперь же я быстро переоделась, бросив ненужное больше платья в лабиринте. «Ты полна загадок, Амели!» Керем все так же радостно улыбался. «А твое больное платье?» «Оно мне больше не нужно». Я небрежно отмахнулась, поправляя жакет от костюма для верховой езды. «Тогда не будем больше задерживаться». Мы без труда заняли одну из наемных карет, а у ворот Келлиан только высунулся из окошка, и стражник приветливо кивнул ему. Я в очередной раз убедилась в жуткой дискриминации по сословиям. Скорее всего, Келиан был из влиятельной семьи, и все дороги этого мира были для него открыты. Скажи мне, куда ты хочешь отправиться? спросил брюнет, стоило нам выехать за ворота. Если тебя не затруднит, то мне нужно в Лавандовое Предместье, на улицу Серебряного Ручья. Лавандовое Предместье это довольно далеко. «Да и живут там семьи ниже среднего класса. Ты ничего не путаешь!» Моя просьба заметно удивила спутника. «Там живет моя няня. Мне бы очень хотелось ее навестить. Пришлось придумать очередную ложь. Кэллин, кажется, хорошо представлял себе стоимость моего бального платья и не поверил бы, если бы я сказала, что мне нужно навестить семью». «О, это так трогательно! Тогда в путь!» Назвав адрес кучеру, Келлен поудобнее устроился на мягком сидении и стал развлекать меня разговорами. Странно, но в его компании мне было удивительно легко. Я забыла о своих невзгодах и ректоре. Мне казалось, что я могу вечно любоваться улыбкой мужчины и блеском в его синих глазах. Мне было даже неважно, что он говорит. Я смеялась, когда смеялся он и расстраивалась, когда уголки его губ опускались вниз. Мне казалось, что наше настроение и мнение удивительно совпадают, хотя я не смогла бы пересказать то, о чем мужчина рассказывал. Ведь его слова были не важны, я откликалась на его эмоции. Дорога и правда была не близкой, но я не успела ни устать, ни заскучать. Когда кучер свернул на нужную улицу, он подал нам знак, звякнув небольшим колокольчиком. Я опомнилась и высунулась из окна, ища взглядом нужным мне дом. Меня тут же охватило волнение: Я вот-вот увижу дом, где жила Адель. И если удачи сегодня и правда на моей стороне, то обрету здесь защиту. Перед глазами мелькнул дом с номером один, затем три, следующий пять. Сердце колотилось все быстрее. Вот семь, дальше должен быть мой. Но то, что я увидела, заставило меня застыть, вцепившись побелевшими от напряжения пальцами в дверцу кареты.